пять лошадей, стоявшие в конюшне, много раз видели жилет Блоссома и знали, сколько на нем пуговиц. И, конечно, все пять лошадей ответили доктору. Из каждого стоила донеслось шесть ударов копытом. Даже бедняга Бен, полежавший с закрытыми глазами на соломе, вытянул заднюю ногу. И стукнул ей шесть раз за городку. У Блоссона от удивления глаза полезли на лоб. Если вы сейчас считаете, что это случайность, сказал с улыбкой доктор, я попрошу бойти, сорвать зубами за навеску, выстояли и подбросьте ее вверх. Он снова зажал. И тут же занавеска исчезла. Доктор стоял неподвижно. Зато Глоссом бросился к стойлу и увидел, как лошадь подбрасывает в воздух и ловит на лету занавеску, словно играющая платком шаловливая девочка. Ну, теперь вы мне верите... Спросил доктор Дулитлу. Верю. Верю, что вы родом из ада. Но вы тот человек, который мне нужен. Ступайте за мной. Я подберу вам костюм. Погодите, погодите. Я остановил его доктор Что вы собираетесь делать? Переодеть вас я выходить на арену в мятом сюртуке и потертом цилиндре. Вы же сами сказали, что хотите мне помочь. Я готов вам помочь, раздельно произнес Джон Долитл. Но я поставлю свои условия, и вы должны обещать мне, что выполните их. Только в таком случае я превращу Бетти в говорящую лошадь и выступлю с ней на арене. Ну, насколько я помню, говорящий конь был объявлен в конце программы. Вам с и хватит этого времени, чтобы выслушать все мои условия. Почему? Это, это совершенно лишнее вскричал Блоссом. Я готов обещать вам все, что угодно. Подумать только, подумать. Вы можете из любой клячи сделать заковую актрису. Да мы с вами разбогатеем ваше место в цирке. Почему вы не пошли работать в цирк лет десять тому назад? Вы уже давно были бы богатым человеком, а не задолжавшим всему миру деревенским врачом. Пойдемте, пойдемте, я переодену вас. Публика должна думать, что вы замечательный наездник, а для этого нужен костюм особого рода. Если вы появитесь на арене в сюртуке и в этих брюках все решат, что вы никогда в жизни не сидели верхом на коне. Боссен привел доктора к себе, распахнул свой сундук и принялся вынимать из него самые разнообразные костюмы. Пока хозяин цирка рылся в сундуке, доктор перечислял ему свои условия. С тех пор, как я работаю в вашем цирке, я замечаю, что дело у вас ведется, как бы это сказать по-точнее и не так, чтобы было обидно, что дело ведется не совсем честно, особенно плохо приходится животным. Я уже не раз говорил вам об этом, но вы меня не слушаете. Ну как же не слушаю, как же не слушаю? Удивился голосом и вытащил из сундука красные персидские шаровары. А, нет, нет, шаровары не годятся.